Глава 6 вторник 4 ноября 1975 года. Утро Одесса. Вокзал одесса главное. Одесский вокзал чем-то смахивал на местный оперный театр. Тот же купол со шпилем колонны, высокие арки. Слево у подземного перехода распушились елки. Справа, застилая чуть ли не весь фасад трехэтажного здания, красовался идеологический этюд в красно-белых тонах — партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Рейсовый икарус, выкрашенный в те же цвета, подрулил к остановке, словно занимая очередь за желтым собратом. Через улицу, на кольцах расходились два красно-желтых трамвая, восемнадцатый и двадцать шестой, высадив целую толпу пассажиров с чемоданами и сумками. Отягощенные скарбом попутчики ринулись по ступенькам под землю. — Приехали! — задушевно воскликнул я, тиская инку. Девушка радостно взвизгнула. Было весело и легко. Позади остался Первомайск, где меня на перегонки ловили оперативники КГБ и нумерарии Опус Дэй. А я выскользнул, освобождаясь от страхов и тревог, от беспрестанного напряжения. Экскурсия началась. Ура! Половину автобуса занял 10 А. Напротив нас с хорошисткой примостились две кумушки. Рита с моей сестричкой. Впереди Восседая над щуплым водителем, следила за дисциплиной целенаумовно А сзади устроился военрук. Макароныч ехал за свой счет, как Настенька за мой. Каждый со своим счастьецем. Марк Аронович грянул командирским голосом. — Выходим по очереди, бойцы, не создаем давки. — М-м-м. Следим за вещами, а то оставите еще. «И не разбегаться! Наш поезд отходит через полчаса!» «Выходим, ребята и девчата!» — вторила классная. «Позвольте, мадам!» Куртуазно склонился Зенков, отнимая у Цили на умовный ее багаж. «Позвольте, мадмуазель!» Одной рукой я подцепил изящный инкин чемоданчик, другой потащил свою сумку. «Мерси!» Чопорно откликнулась мадемуазель. Кто-то празднично выразился. «Одесса, мама!» «Так и да». «Ой, Изя, вечно ты!» «Приехали, приехали!» ну «Вот и ты догадалась!» «Житие мое!» «А не опоздаем?» «Да не должны вроде!» «Точка иша В тесном проходе и ощутил чувствительный щипок. С трудом вывернув голову, Обнаружил за спиной довольно улыбавшуюся сестричку. «Домой отправлю чучело», — пригрозил я ревнивице. «Не отправишь», — Настя показала мне розовый язычок. Ворча про разбалованных родственничков, я покинул автобус. Опустил сумку на колесики и покатил к вокзалу. Инна, косясь на одноклассников, взяла меня за руку. одновременно нести чемодан и вести за собой его владелицу было затруднительно, но приятно. «Сосну жалко!» — хорошистка беззаботно улыбнулась. «Одного его не взяли». «А за что он тебе спасибо говорил?» «Где? На автовокзале. Я слышала». «А, да по математике подтянул, чтобы двойки не было в четверти». Соврал я, а затем сказал правду. «Юрке сейчас не до экскурсии. У него мама выздоровела». А она что, болела? Округлила Инна синие глаза озерки. Ноги ее не слушались, еле ходила, да и то на костылях. Да, а сейчас? А сейчас с палочкой шкандыбает. Первый раз за год сама в магазин выбралась. И отец у Юрки пить бросил. На работу вроде устроился. Вот так, расстроенно вздохнула девушка. Кто-то учится, а кто-то мучится. А я-то думаю, и чего Юрик так сияет? Притворяется, что ли? А он по-настоящему. Минор незаметно обратился мажором. И хорошистка прыснула в ладонь. Я столько мам сразу в жизни не видела. Ну, на вокзале провожали когда. А твоя красавица просто. Вся в меня. Довольно расплылся я. Мы поднялись по ступеням и прошли гулким залам ожидания. «Внимание!» — опал раскатом дикторский голос. «Объявляется посадка на скорый поезд «Маяк» «Одесса-Ленинград». «Наш! Наш!» — заволновался десятый А. На путях толклись составы. вывозное тепловоз мерно гудел вытаскивая из отстойника на посадку вереницу чистеньких вагонов. Подвывая моторами, катилась электричка на Котовск. Зеленый ВЛ-60 грелся в тупичке, уставясь в стенку буферными фонарями. Больше всего народу толпилось у первого пути, где скучились ларьки с газ-водой, мороженым, пивом, пирожками и коржиками. Самые сноровистые заняли лавки, о которым не хватило места, восседали на чемоданах. Но все одинаково вздрагивали, стоило звучно зашелестеть перекидному табло. «Сейчас поедем! Сейчас поедем!» заплясала Маша от полноты чувств. Настя подошла и робко приткнулась сбоку. Я обнял ее за плечи, И она тут же прижалась, выказывая сестринскую любовь, да искреннее раскаяние. Продолжается посадка на скорый поезд «Маяк», «Одесса», «Ленинград». Тот же день, позже, Первомайск, улица Тракторная. Томаш Платок сбегал в продуктовый за хлебом и молоком. Нравилось ему местное лакомство. Отрезаешь ломоть хлеба, желательно белого, за двадцать две копейки. Легонько смачиваешь молоком и присыпаешь сахаром. Чашку цельного, пастеризованного в одну руку, самодельную пироженку в другую и лопай на здоровье. Перехватив авоську у калитки, молоко в трехлитровой банке плюхнуло под капроновую крышку, но Мерарий незаметно проверился. Никого и ничего. Улица тихая, почти безлюдная. Да и благообразную хозяйку, что сдала им флигелёк, не каждый день увидишь. Старушонка подрабатывала сторожихой на промтоварной базе, бдела сутки через трое. Томаш поплутал по дорожке, затеяливо обложенной кирпичами, выходя к летней кухне в глубине сада. Аглаука встретил его протяжным стоном, и у Платака снова испортилось настроение. Насупившись, он отнес продукты на свою половину, занял стул и сложил руки на коленях. Подстрелили мути две недели назад, и вылечить напарника было нетрудно. Два сеанса по часу, и оглаука запрыгает, как козел. Но Томаш не торопился. Пулю он удалил и боль снимал и не позволял ранее воспалиться. Все, и больше ничего. Но Мерарий страдальчески сморщился. Он сам себя загнал в этическую ловушку, выхода из которой нет. Только вот его мучения никаким анальгином не унять. Вытянув левую руку, солдат Господа расставил пальцы, мрачно глядя на кольцо. Сам отец выдал его молодому Томушу в знак принятия обета верности. Тяжело встав, платок прошаркал наполовину мути. Тот уминал старый диван с резными полочками на спинке, ворочился скручивая простынь в жгут, или валялся, натягивая одеяло до плохо выбритого подбородка. Здешними лезвиями Нева можно только строгать. «Скажи, Мазучо, только честно!» — выдавила Глаука, зыркая черными угольями глаз. — Ты что, не хочешь меня лечить? — Хочу, — буркнул Платок, отводя взгляд. — Так какого дьявола? Мути замер. — Стоп! — Я понял. Ты против того, чтобы ликвидировать Миху? — Да, — рявкнул Томаш краснее. — Во мне все восстает против убийства. «Но и нарушить приказ отца Альвара ты не смеешь!» — задумчиво выговорил итальянец, не обращая внимания на вспышку напарника. «Вот и тянешь!» — поляк сник, опуская могучие плечи. Мути разгадал его уловку. «Ну да, да! Он нарочно медлил!» — в наивной детской надежде на чудо. Вдруг что-нибудь случится, и ему не придется нарушать заповедь Господню. «В шестьсот семнадцатом постулате пути», — назидательно возгласил Мути, — писано. «Повинуйтесь, как повинуется инструмент в руках артиста, не останавливающийся, чтобы размышлять». «Миху заказал король Войтыла, польский кардинал», — агрессивно парировал Томаш. «Он хочет хитростью и подлостью занять святой престол. А когда было иначе?» Насмешливо пропел мути. «Должно быть иначе», — твердо сказал Платок. «Неужели тебе не жалко этого Миху? Он ведь еще мальчик». «Я его потом пожалею», — скривил губы Аглаука. «Когда убью». «Короче, либо ты меня лечишь, либо я ухожу. Еще неделю, и рана затянется сама, а я и без тебя обойдусь». Михина лицо всего раз мелькнуло, но я его срисовал. «И голос помню!» «Найду!» Кряхтя он сел и спустил здоровую ногу на пол. «Лежи!» — враждебно буркнул Томаш, пихая напарника в грудь. Тот повалился на подушку, перекашивая рот в долгом стоне. Платок возложил руки на раненый бок. Пуля, выпущенная из Макарова, прошила итальянцу косую мышцу, не затронув внутренности. Болезненно, но не смертельно. Теперь ногу. Мути послушно, помогая себе рукой, вытянул бледную волосатую конечность. Бурые разводы пятнали бинты, окрутившие бедро. Поляк прошелся ладонями, почти касаясь марли. — Все! — Платок разогнул натруженную спину. — А теперь слушай. Он в развалочку подошел к маленькому окошку, раздвигая кружевные занавески, чтобы оглядеть подходы и собраться с мыслями. «В нашем распоряжении почти две недели. Рисковато. С напором заговорил он, просчитав ходы и взвесив риски. Миха занимается в каком-то молодежном центре. Там что-то с наукой, связано с техникой, но неважно. Сейчас Михи в городе нет, я его не чувствую. Наверное, уехал куда-то на каникулы». Но шестнадцатого и семнадцатого он будет в Одессе по делам того самого центра. И не где-нибудь, а на окраине, в промзоне. Смекаешь? Один в чужом городе, далеко от дома, от школы. — А мы будем близко, — захохотала Глаука. — Мазучо, ты гений! Лицо Платака перетянуло гримасой, отдаленно похожей на улыбку. «Гуариши престо!» Обронил он и вышел, склоняя голову под низковатой притолокой. Лишь запершись у себя, Томаш с силой оттер лицо, словно сдирая приклеившуюся маску. «Псяк рев!» Рванулась из него, взламывая тонкий ледок воспитанности. «Нехчить, ебел торве!» Резко стянув свитер грубой вязки, Платок скинул штаны, и, дергая уголками рта, расцепил крючок на подвязке с шипами, впивавшимися в бедро до крови. Сегодня, хотя не суббота, день бдения и жертв, но как еще выбить скверну, если не телесном покаянием Сжав рукоять небольшой плетки с говорящим названием «дисциплина», том Томаш взялся охаживать себя по спине и ребрам. Резко выдыхая, Кривя рот, он прерывисто и невнятно молился. «Аве, Мария! Аве, Мария! Грация плена! Доминус текум!» С рычанием выбрасывала пережатая глотка, а рука иступленно стегала вздрагивавшее тело. «Бенедикто! Туин мули арибус! Аве, Мария!» среда 5 ноября 1975 года, утро, около границы Витебской и Псковской областей. «Обожаю поезда!» — воскликнул Изя, откатывая дверь. «Хочешь — сиди, хочешь — лежи!» И теплый туалет рядом, — поддакнул Зинков, не отрываясь от окна. Андрей хихикнул А из соседнего купе вылетел голосок Альбины. «Ой, Изя, ты как кот, только и знаешь, что валяться». Не -е -е, я еще жрать люблю», — жизнерадостно отозвался диновицер. Соседи шумно вздохнули. «Неисправим». Я фыркнул и вернулся к увлекательному занятию. На пару с Жекой любоваться видами, что проплывали за окном вагона. Наши глаза вбирали, впитывали все подряд. Леса перелески, сквозившие вязью голых веток, комковатую чернь перепаханных полей, встречный товарняк, что наваливается с и громыханием, чистит мельтеша и пропадает, как резко отдернутая занавеска. На переездах, где у шлагбаумов покорно выстраивались очереди из машин, стыли лужи. Ночной дождик добавил пейзажу резкости, а вот небо безмятежно сияло лазурью, словно умылось с позаранку. Я вздохнул, наполняясь окружающим покоем. Езерище мы проехали, следующая станция — Невель. Вечером прикатим в Ленинград. «Да чё вы всё пялитесь?» — возмутился Изя, плюхаясь на диван. «Чё вы там не видели?» — Давайте лучше побалакаем. — О чем? — невнятно спросил Жека, подпирая щеку кулаком. — Ну, об интересном чем-нибудь. — О, о девочках. — Мы все слышим. квартетам донеслось из-за стенки. — Ладно, — покладисто согласился один офицер и понизил голос. — Тогда о чем-нибудь недоступном женскому уму. — О, о смысле жизни. «А у жизни нет смысла», — сказал я невозмутимо. «С чего ты взял?» — задрал брови Изя. «С того, что жизнь слишком коротка», — сообщил я с рассеянной скорбью. «Траурно мыслишь», — пригвоздил меня Дюха. «Но ведь правда?» — пожал я плечами в заносе флегмы. «У, да когда это еще будет?» — замахал руками Изя. «Мои губы дрогнули». Едва не сложившись желчной усмешкой. В прошлой жизни Исаак Аркадьевич и до сорока не дотянул. Обкуренный араб искромсал его ножом на задворках хайфа. И тут будто солнышко выглянуло из-за туч, развеивая мрак воспоминаний. Вошла Настенька в коротком халатике, Шаркая тапочками с пушистыми помпонами. «Приветики!» Засияла она, приседая рядом и чмокая в щечку. «С добрым утром, Мишенька!» Мои соседи по купе разом заулыбались и подтянулись, а Женя вздохнул завистливо. «Да...» «И пуркуа, спрашивается, я у мамы один». «Не всем везет?» Глубокомысленно вывела сестренка, подлащиваясь. «Да, Мишенька?» «Да, чучелка!» Я любовался Настей вспоминал ее в студенчестве, зажатую, закомплексованную девицу чуравшуюся шумных компаний. Не я ли стал причиной искривления Настикиной судьбы? Заперся в своей башне изобенового дерева, обособился от близких и ближних. И не замечал, как будто, что рядом растет прихорошенькая девчонка, а надо ей от тебя лишь чуточку ласки да капельку внимания. — Не понял, — озадачился Дюха. — А чего ты ее чучелом обзываешь? Настя рассмеялась, запрокидывая голову. — Копия «Заяц» из Диснеевского «Бэмби». — Да нет, это еще ласково, — вступилась она за братика. — Когда Миша на меня сердится, то говорит, что я чучела. Или балда мелкая. — Ну, не такая уж и мелкая. Взгляд Дюши трусовато соскальзывал на Настиной коленки и жар на его щеках отчаянно пламенел. — За что на тебя сердиться, не понимаю. — Ты что? — выплеснула Настя. — Знаешь, какая я вредная бываю? Она не расслышала потаённого комплимента. Зато его уловили за стенкой. В наше купе заглянула Зиночка Тимофеева, независимо сунув руки в карманы цвета цветастого халата. — Я тут у вас посижу? — напела она ласковым голосом, в упор не замечая Жукова. «Миш, можно?» «Располагайся!» — гостеприимно улыбнулся я, с интересом наблюдая, как румянец с дюшиных щек перекидывается на уши, и те возгораются красным накалом. Торжественно совершить аутодафе Тимоша помешал новый гость. В дверях остановился Марк коронович с пачкой газет под мышкой и с большим кульком в руке. «Здорово, бойцы!» — грянул он. — Пустите пересидеть, а то женщины меня выперли, меряют что-то. — Заходите, — сделал Изя широкий жест. — Мы все тут жертвы матриархата. — Сейчас кто-то получит, — тут же прилетела ответка из-за стенки. — О, слышали? — горестно вздохнул диновицар. Посмеиваясь, Макароныч присел на краешек дивана... И выложил на столик бумажный пакет. Из него выкатилась пара блестящих, словно лакированных сушек. «В таком разе угощаю всех чаем!» «Я схожу!» — с готовностью вскочил Дюха. С превеликой опаской он миновал подругу, боясь даже случайно соприкоснуться рукавами. Зиночка искоса мазнула взглядом по изменщику, и на ее щеках заиграли ехидные ямочки» о чё мы в гостинице жить будем?» — пристал к военруку неугомонный диновицар. «А в какой?» «Турист!» «Да», — ухмыльнулся Жека, глянув на меня. «Не история, Моншер Мишель». «Да нормальная гостиница», — пожал плечами Марк Аронович. «Это, м -м, которая на Севастьянова?» — влез я. «Бывал там?» «Мимо проходил», — увернулся я от чёткости. «Там рядом станция метро «Электросила». «Я ж говорю». Военрук нацепил очки в тонкой золотой оправе и с хрустом развернул известие. «А чё вы читаете?» Возник Изя на горизонте событий. «Новости?» «Что-то их всё больше и больше становится». «Перемены грядут», — тонко улыбнулся я. «Давно пора», — добротно кивнул Макароныч. Другой вопрос — на благо ли? Узнаем во благовремени. Майор даже с газетой в руках не терял выправки, оформенные брюки с тонким лампасом и военная рубашка с галстуком защитного цвета лишь оттеняли армейскую ауру. — А чё пишут? — вытянул шею диновицар. — Да вот. Минавтопром разукрупнили. Теперь за чермет взялись. Военрук солидно сверкнул очками. Будут у нас отдельно Новолипецкий металлургический завод, отдельно Челябинский металлургический, Магнитогорский, Запорожьсталь, Серп и Молот. Тут целый список. Демонополизация хм. и социалистическая конкуренция. «А чё, может, сработать», — авторитетно заявил Изя. «Думаешь?» — Макароныч глянул поверх очков. «А то», — фыркнул диновицер и развил свою мысль. «Это как с помидорами. В овощное придёшь, они там дешёвые. Мятые, коцаные, зелёные, а у бабки на базаре спелые, один к одному. Но подороже. Зато выбор». «А мой папам», — сказал зенков с первосортным прононсом, уже заранее радуется. Говорит, что Минобороны теперь и в позу встать сможет. Не будем брать ваши зилы. Не шибко они надежные, и горючки много жрут. Или сделайте нам чего получше, или мы вон, у чехов Татры закупим. — Понимаю, — хмыкнул военрук, смешливо кривя аккуратную полоску усов. — А почему заранее? «Так это когда еще будет?» — затянул Жека. «Год пройдет как минимум. Пока разделят, пока все оформят, пока бумаг испишут тонн пять». «Замучили уже со своей демо-мона», — капризно завела Настя, переглядываясь с Тимошей. «Давайте развлекайте нас». Марк Аронович мигом отложил газету, а Изя оживился. «О, хотите новый анекдот?» «Фу, как пошло!» — надуло губки моя сестричка. «Стихов хочу». «Кому чаю?» — в дверях показался раскрасневшийся дюха Обеими руками он выжимал поднос с жалобно позвякивавшими стаканами в подстаканниках, отливавших старым серебром. Поднос валка пошатывался, грозя пролить полезный, хорошо утоляющий жажду напиток. «Куда так много?» — всколыхнулась Зиночка. — Десять стаканов. — Для тебя не жалко, — пылка измолвил Жуков, выставляя поднос на столик. Затем деловито выгреб из карманов малюсенькие упаковочки по два кусочка сахара, укладывая кучкой, и продекламировал. — Пейте чай с сушками с треском за ушками. — Пейт, — фыркнул Тимоша с легким, но отчетливым небрежением. — С тебя стих. «Со всех!» — грозно сдвинула бровки Настя. «Ты первый!» «Дюха, девочки соскучились по лирике!» Обрисовал я ситуацию, дзинкая ложечкой в стакане. Жуков с робкой надеждой посмотрел в сторону Зиночки, оцарапался о колючий взгляд и увел. «А ты второй!» — мило улыбнулась мне сестричка. «Чучело!» — нежно капитулировал я. «Называется, обменялись любезностями», — хихикнула Тимофеева. Озабоченная складочка, залегшая у нее над переносицей, разгладилась. «Дюш!» — Андрей мигом ожил, исходя нервным румянцем. «Сейчас-час!» сейчас заторопился он. «Я это, из Маяковского, только не до конца!» Помолчав, Дюха ломко заскандировал, спускаясь по чеканным лесенкам. Дым табачный, воздух выл. Комната — глава в крученыховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Теперь настала очередь Зиночки пламенеть ушками. Девушка немного растерянна, немного нервно теребила пояс халата, пряча взгляд Под вздрагивавшими ресницами. в Выбегу. Тело в улицу брошу я. Дикий. Обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Дай простимся сейчас. Позванивавший голос Дюхи Пульсировал Влад с незримыми токами, Что струились по тесному купе, Касаясь оголенных душ. Свидетели нежной приязни затихли. Даже Изя молчал неуверенно, приглаживая свои кудри, непокорные, как пружинки. Марк Аронович смотрел на Андрея с задумчивой, немного печальной улыбкой, а Настя на горло сушила духота. «Зачет!» — порхнула из коридора. Тимоша выпрямилась, взмахивая мокрыми ресницами, и словно отпустила тихое эхо. Зачет. Колени у Дюхи дрогнули, моментом сбрасывая напряг, и он обессиленно рухнул на диван. блаженны влюбленный. Чудилось, даже колеса выступили в ритме сердца, укачивая вагон. А за окном все те же деревья прятали горизонт за графичным узором ветвей. Все та же зябь отливала липкой чернотой, да взблёскивало лужицами в бороздах. «Станция «Невель», — протяжно объявила проводница. «Стоянка пять минут». тот же день, вечером, Ленинград, улица Севастьянова. «Дети, в гостинице ведём себя культурно», — возгласила Циля Наумовна, — «и организованно». Дети захихикали, смешливо переглядываясь. «Ну, классная. Как скажет что-нибудь. Малышами бы еще назвала». Я улыбнулся своему призрачному отражению в автобусном окне. Соученики плохо держали равновесие между детством и взрослым естеством, изо всех сил понукая неспешное течение жизни. В их возрасте это простительно. «Мишенька!» настя прижалась сбоку обнимая мою руку спасибо тебе большое при большое все так здорово я внимательно посмотрел в карию невинность поезд прибыл на витебский вокзал в семь вечера и нам подали красно белый и карус чтобы довести до гостиницы тут то сестричка и совместила коварство с проворством опередила хорошистку Заняв вакантное место со мною рядом, и сидит довольная. «Что? Выжила Инку!» — побрежал я для острастки. «Ну, прости!» — заныла Настя, тиская рукав. «Она тебе так не нравится?» «Да не верю я ей! Притвора твоя, Инка!» «Думаешь?» «Ага!» «Чучелка ты мое!» — вздохнул я. «Ага!» Мотор автобуса заурчал мощнее и повлёк коробчатый икарус по загородному проспекту. «Поехали!» — радостно пискнула сестрёнка. Водитель выключил свет в салоне, и моё отражение в стекле пропало, не засть больше, вечерний Ленинград. Город на Неве принарядился к Октябрьским. Знобкий ветерок полощет красные флаги и качает растяжки с профилем Ильича. В свете фонарей и витрин снуют ленинградцы, Спеша домой или в магазин. Над толпой клубится и тает легчайший порог. Чудится, что это вьются людские ожидания. И ведь они оправдаются, эти простенькие житейские надежды. Романова не зря зовут хозяином Ленинграда. Одних новоселий сколько? Сто миллионов! Вожделенных метров сдадут за две пятилетки. Григорий Васильевич крут и не замаран. Вот и в рожинке Мажут дерьмом собственного сочинения. Бесятся от изврата мозгов редиски. Иначе как ГВ градоначальника не именуют, Намекая на известную субстанцию. А кораблик на шпицы Адмиралтейства плывет. «Миш, приехали!» пихнула меня Настя острым локотком. В салоне Икаруса зажегся свет, но неоновая вывеска «Гостиница-турист» сияла ярче. Приехали. Облегченность бытия, поднимавшая мне настроение последние сутки, заместилась нервозностью. Возвращалась была опаска, былой напряг. Плеснула раздражением. Все люди, как люди. Экскурсия у них. У одного меня операция. Четверг, 6 ноября 1975 года. Утро. Ленинград. Улица Куйбышева. Ветер с моря утих, но промозглая сырость держалась в воздухе, заставляя ежиться мокрый черный асфальт сох на бледном солнце занавешенном мглистой дымкой а кое где на тротуарах на жухлых газонах притаились ржаво белые лепешки снега сочившегося с тылой влагой предзимье мимо дома номер один где был прописан романов я прошелся гуляючи державный дом с колоннами далеко не типовой затемнеющей аркой распахивался двор где маялась неприметная личность охранник из девятки стерек малые архитектурные формы и вообще бдел у подъезда пластался черный зил а на улице поджидала волга с охраной я рассеянно глянул на прикрепленного и отвернулся в памяти неожиданно всплыл образ внучки убегая Она весело кричала «Не поймаюсь, не поймаюсь». Высмотрев отражение во внушительном окне, довольно хмыкнул «Точно не я». Мои светлые волосы спрятал парик, сдержанно рыжей масти, лицо обсыпали нарисованные конопушки, а на носу повисли очки велосипеды как у Джона Леннона. «Не поймаюсь». Со стороны можно было подумать, что пацану просто делать нечего на каникулах. Вот и мается, не ведая, куда себя деть, и на какие приключения обречь свои нижние девяносто. А взаправду, меня всего трясло от страха, от возбуждения, от сомнений. Произойдет ли то, что случилось в моем прошлом, или я успел необратимо исказить мировые линии? Тогда все зря. Это поездка в город-герой Ленинград и плотный пакет, набитый компроматом под завязку, что похрустывает во внутреннем кармане куртки. И, посигналив мне, карки свернул старенький москвич, направляемый и вовсе древним водителем, седеньким старичком с лицом из сохшей мумии. На синеньком, будто ученическом пиджачке Скромно поблескивали орденские планки, а рядом на сиденье уложены костыли. Под сводами подворотни мощно рявкнул Зиловский сигнал. Романов выезжал на работу. Старичок задергался, и москвич встал колом. Сразу подбежала охрана. Им навстречу вылез одноногий водитель, неловко опираясь на костыль. О чем толковала кровавая гэбня с инвалидом войны, слышно не было. Но вот двое прикрепленных полезли под капот москвича, а третий потрусил к Зилу. Я остановился в отдалении, легко замотивировав свое поведение. Любопытно же! Мимо громко сокрушавшегося старикана прошел, посмеиваясь, невысокий Романов нос с сапожком и сел в Волгу. Она сразу же укатила, а парочка офицеров, скинув куртки, закопалась в москвичевское нутро по локоть. Дед, держась за крыло своего рассенанта, подавал парням ключи. Четверть часа спустя москвич хрипло взревел и победно проследовал во двор, словно въезжая под триумфальную арку. Прикрепленные стали внимательней поглядывать на Рыжего, маячившего неподалеку, и пришлось мне независимо брести прочь. Ситуация просто дурацкая. Я точно знал, что этим утром младшая дочь Романова не доедет до дому каких-то сто метров. У ее «Жигулей» спустит колесо. И Наталья Свет-Григорьевна поспешит за помощью к той самой неприметной личности. Мужчина все-таки должен же управиться со страшным несчастьем. И тут появляюсь я. Блистая остроумием, выручаю женщину из беды, и та в порыве горячей благодарности передает письмо отцу. Все бы хорошо, но я понятия не имел, когда именно подкатит Наталья. через минуту Или часа два спустя. Эта неопределенность мне все нервы вытрепала. Нагнувшись, якобы завязывая шнурок, я посмотрел назад. Охранник маячил у самой арки. Потоптался и скрылся. Если я тут задержусь, он вежливо попросит мои документы. Неожиданно моя трясучка растаяла, как пар изо рта. Недалеко от меня прижался к бровке... Голубенький Вартбург. Из машины вышла молодая женщина в геометричном пальто. Потопталась растерянно, глядя на спущенное колесо. Она! История неуловимо менялась, протачивая новое русло, но судьбу не обманешь. Хоть молодшая черь и предпочла ГДРовский автопром, а гвоздь поймала отечественный. Приближаясь, Я следил за эволюциями Натальи Романовой. Похоже, она еще до конца не поверила в свою маленькую беду. Вот наклонилась, чтобы лучше рассмотреть, как просела шина, плющась по асфальту. — Проблема? — сказал я мужественным голосом. Водительница живо обернулась, тая в глазах занимавшуюся надежду. — Да вот! — пролепетала она, беспомощно поводя руками. Чувствую, что едет как-то не так. — А ну вот, понятно. Вздохнул я в стиле «ох уж эти женщины». И спросил деловито. — Запаска есть хоть? — Запаска? — А, да-да, была где-то. А вы мне поможете? — А я что делаю? Улыбка поневоле растянула губы. — Ох, спасибо вам огромное! А то у меня сразу паника и мысли вон! «Пустяки! Дело житейское!» — прокряхтел я, выволакивая запасное колесо из багажника. Там и домкрат нашелся, и ключ, и даже кусок трубы, чтобы усилить рычаг. Раскрутив болты, я подкачал домкрат и заменил колесо, плавно опустив в артбург, намертво все затянул и вдруг услыхал испуганный женский голос. «Что вы делаете?» «Да как вы...» «Отдайте!» Я упруга встал, а вот этого история точно не сохранила. Парочка подвыпивших парней в мятых штанах и модных алясках творили пошлый гоп-стоп. Один, покачиваясь и отвесив слюнявую губу, рылся в отобранной у Натальи сумочке, а другой, цыкая зубом и посверкивая золотой коронкой, лез в карман ее пальто, дабы стяжать мелочь. Меня они не видели. Я мандражировал лишь первые секунды. С двоими? Без сверхскорости? Как? Но холодная решимость свела молодушие к нулю. Герой! Что с него взять? Подлетев к фиксатому, я мотанул гопника за руку и, вцепившись пальцами в тощую шею, повел вокруг себя. Парниша, согнувшись в три погибели, шагал раскорякой пытаясь устоять. Залом мордой в мокрый снег. Не забылись уроки старшины Хаджаева. Резко склонившись, выдыхаю. Текай, это дочь Романова. Фиксатый охнул и стартовал на карачках, оскальзываясь. А я, продолжая разворот, вырвал сумку у слюнявого. «Мля!» — оскорбленно замычал он, требуя сатисфакции и пробил по корпусу. Меня отнесло и приложило к Вартбургу, вышибая воздух из легких. Горячий прилив ярости окатил мозг, и я ринулся на обидчика, врезав кулаком под дых и добавив локтем в подбородок. Слюнявый хорошо держал двойной удар. Согнувшись, хапая воздух ртом, он замахнулся, и собутыльник перехватил мозолистую длань волок строптивца с ускорением. Финиш. Я выдохнул и протянул сумочку хозяйке. Они больше не будут, Наталья Григорьевна. От пережитого испуга у младшей дочери Романова расходились нервы, но улыбку она выдавила таки. Спасибо. Это было что-то ужасное, дико. О, господи. На волне успокоения пробилось «Лёгкая кокетливость. А откуда вы меня знаете?» «Выкручивайся давай». «Видел как-то на трибуне?» Я неопределённо покрутил кистью. «Первого мая, что ли?» «А... Всё как назло сегодня. Я, наверное, перевыполнила план по невезению». Наталья нервно рассмеялась, избывая остатки страха. «Спасибо, что не прошли мимо». — Что бы я без вас делала? — Начали. — Да я тут не случайно. — Хотел с отцом вашим пересечься, — мягко зажурчал я. — У меня для него очень важное письмо. Не подумайте лишнего. Важное исключительно для Григория Васильевича. Помните, небось, ту мерзость в шпигеле? Лицо Натальи дрогнуло. На нем, словно морщинки, выступили а в глазах заплескались боль и стыд. «Да там все вранье! Бессовестное вранье! На нашей с Левой свадьбе всего двенадцать гостей было, и ни в каком не во дворце, а на даче в Левашово, и про царский сервиз ложь, злобная ложь! Знаю, знаю, Наталья Григорьевна!» зачастил я, успокаивающе касаясь ее руки в тонкой перчатке. «Всю эту подставу затеял Черненко». Боялся, что ваш отец станет генсеком. Вот и нагазил. В Наталиных глазах смерзлись льдинки. Откуда вам это известно? Оттуда, — улыбнулся я, и ледок подтаял. В письме и о Черненко, и о прочих врагах Григория Васильевича. Пусть знает, кто есть кто и как одержать верх. Я почему и брожу тут... Надеялся передать пакет лично в руки. «Смольный соваться слишком рискованно. Попадусь, если противником вашего отца меня по головке не погладит. Оторвут и скажут, что так и было. Так давайте я передам папе», воскликнула Наталья Григорьевна, радуясь, что можно искупить момент недоверия. «Мне стоило большого труда изобразить колебания». «Ладно». — Только никому не показывайте, кроме папы. Я быстро вытащил пакет, и он мигом канул в женскую сумку. — Большое вам спасибо, Наталья Григорьевна. — Это вам спасибо, — рассмеялась дочь своего отца. Тот же день вечером. Ленинградская область. Госдача. Осиновая роща. Охранник распахнул ворота, и Наталья завела немца во двор. «Здравствуйте! А отец вам не звонил?» «Звонил, Наталья Григорьевна, звонил!» — покивал седой моложавый Макарыч. «Сказал, что задерживается, но скоро будет». «Ну, как всегда!» — заулыбалась женщина успокоенно. «Работа у вашего батюшки такая!» — степенно вымолвил охранник. «Ответственная!» Помахивая сумочкой, Наталья заторопилась к дому по дорожке. Выпавший ночью снежок, Макарыч вымел до последней крупинки. Одноэтажная дача не поражала архитектурными изысками. Дом как дом, отягощенный временем и не обремененный всеми удобствами. Зато воздух какой, не надышишься. И где тут осина, не ясно. Сплошь елки да сосны. Летом дух хвойный до того крепок, что хоть в банке его закатывай. Откупоришь зимою и вдыхай. Из прохладных синей Наталья шагнула в натопленную гостиную. Круглая голландская печь, выложенная из розцами, гудела как домно, испуская тепло. Размеренно отмахивал секунды маятник напольных часов, старинный механизм Вздохнул сипло, как будто привечая дочку хозяина, и поплыли медные с оттяжечкой удары. Дом, дом, дом. Молодая женщина не успела заскучать в тишине и покое, подъехал кортеж. Гаишная машина, покряков напоследок, отъехала дальше по улице, пропуская в ворота. Громадный Зил с зеленоватыми пуленепробиваемыми стеклами и черную «Волгу» сопровождения Шустрые ребята из КГБшной девятки мигом все проверили, и отец в расстегнутом пальто, поправляя шапку-пирожок, зашагал к дому, хлопнула дверь и разнесся гулкий голос. «Наташка, здорово! Привет ответственным работникам!» Романов хохотнул, скидывая пальто. «Ты одна?» «Лёва завтра обещал подъехать. У них там опять оврал». Натальяны губы тронулись в изгиб. «Поздравляю, папочка! Быть тебе дедушкой!» «Да ты что!» «Расцвёл хозяин Ленинграда!» «Ну, молодцы какие!» «А кто, гаврик или гаврица?» «Вроде мальчик». «Внук — это хорошо!» Но я и на внучку согласен. Привык к девчонкам. Хе -хе. Ой, папочка, чуть не забыла. Вскочив с кресла, Наталья порылась в сумочке и выудила письмо. Это тебе. Мне? Легкое замешательство собрало морщинки на челе первого секретаря обкома. От кого? Ой, вот балда. Я даже не спросила, как его зовут волнуясь дочь передала отцу подробности утрешнего происшествия романов опасливо взял в руки пакет ладно разберемся улыбнувшись с натужной веселостью он бодро поинтересовался ужинать будешь за себя и за того парня развеселилась наталья в начале первого она покинула спальню чтобы попить и заметила полосу приглушенного света, тянувшуюся из кабинета. Приблизившись на цыпочках, женщина переступила порог, кутаясь в теплый халат. Отец раскинулся в мякоти кресла, накинув плед. В руке он держал несколько листков желтоватой пищи и бумаги с набитым текстом. Листки подрагивали. «Ты чего не спишь?» — громко зашептала Наталья. «Разбираюсь!» — хмыкнул Романов, откидываясь на спинку и возбужденно тряхнул письмом. «Это как у моряков лодце!» «Я теперь обойду все рифы и мели, Наташка!» «А вражин-то у меня, а вражин! Целый список! И что теперь делать?» Голос у дочери заметно упадал. «Расти, Наташка, расти!» — молодо рассмеялся отец. Как-то улитка на склоне вверх, вверх до самых высот.